Глава 4. Казалось, ничего не может быть страшнее. Его голова и плечи поворачивались к нам то одной, то другой стороной, словно стремясь поделиться какой-то страшной тайной глубин, выгнавшей его из водной могилы. Подобное зрелище повторялось все чаще. Не проходило и дня, чтобы мертвецы не представали перед глазами живых, пока в конце концов на них не перестали обращать внимание. Кларк. Проснувшись утром 10 октября, Доль обнаружил, что лежит на палубе, прижавшись щекой к нагретым доскам. Он попробовал приоткрыть глаза. Солнечный свет оказался таким ярким, что он зажмурился. А потом до него дошло, что он слышит голоса, поскрипывание текелажа, тихий плеск, воды борт. Ветер стих. «Сухой док где угодно», — услышал он зычный мужской голос, — «только не в этой богом проклятой дыре». Другой голос сказал что-то про Грецию. «Конечно, если он дотянет до Греции. Каждый чертов шов протекает, почти все паруса порваны, чертовы мачты!» Второй голос, сильно напомнивший долю доктора Рамини, злобно перебил его, заглушив все остальные голоса. Доль попробовал сесть, но лишь перекатился на другой бок. Он был крепко связан толстой просмоленной веревкой. «Они предпочитают не рисковать», — подумал он и улыбнулся, сообразив, что предмет, впивающийся ему в ногу у колена, Это самодельный деревянный кинжал. Тот, кто его связывал, явно ничего не заметил. Мы правильно поступили, связав его сразу же, услышал он зычный голос. Крепкий мужик, я думал, зелье свалит его по меньшей мере до обеда. Хотя боль в висках усилилась, Доль заставил себя приподнять голову и оглядеться. У Лейра стояли, глядя на него двое. Один, совсем как доктор Рамени до прыжка сквозь время, должно быть, это оригинал Романелли, подумал Доль. Второй, судя по всему, капитан корабля. Романели босиком подошел к Дойлю и наклонился над ним. «Доброе утро», — сказал он. «Мне, возможно, понадобится задать вам кое-какие вопросы, а встретить говорящего по-английски человека здесь довольно трудно, так что я сниму кляп. Но если вы намерены кричать или вообще привлекать к себе внимание, мы можем завязать его обратно, спрятав под бурнусом». Дойля пустил голову на палубу и закрыл глаза, борясь с подступившей тошнотой. Идет. — сказал он, наконец открывая глаза и глядя в безоблачное синее небо за паутиной снастей. — Мы в Египте? — В Александрии, — кивнул Романелли. — Мы отвезем вас на берег в шлюпке, потом по суше доставим к Росетту, одному из рукавов Нила, а потом поднимемся по реке до Каира, так что наслаждайтесь пейзажами. Маг выпрямился, хрустнув коленками, поморщившись. — Эй вы, — позвал он матросов, — шлюпка готова? Тогда спускайте его. Доли подняли, поднесли к борту, зацепили крюком за веревку, стягивающую ему грудь, и мешком опустили в шлюпку, покачивающуюся в изумрудной воде в двадцати футах внизу. Матрос в шлюпке ухватил его за лодыжки и усадил на одну из банок. Романели спустился по веревочной лестнице, повисев с минуту на нижней перекладине, размахивая ногой, в конце концов скользнул в шлюпку. Матрос помог сесть и ему, и тут по лестнице начал спускаться последний пассажир. Удача сурейсайдских нищих собственной персоной, изуродованный временем доктор Рамини с двумя железными прутами, привязанными для веса к подошвам. Усадив это ухмыляющееся существо на нос, где оно сильно напоминало ручного буревестника, матрос вытер руки о штаны и сел сам лицом к Долью Романели, взявшись за весла. Доль привалился к правому фальшборту и принялся глазеть по сторонам. Корпус корабля скользнул назад, и глазам его открылась Александрия, раскинувшийся на берегу в полумиле от них. Вид гордо разочаровал его. Он ожидал увидеть похожий на лабиринт восточный город из тех, как и описывал Лоуренс Даррелл, однако на деле все свелось к маленькой кучке бесформенных белых построек, греющихся под жарким солнцем. Порт оказался пуст, если не считать нескольких рыбацких лодок. «И это Александрия?» спросил он. «Конечно, не та, какой была когда-то», буркнул Романели тоном, не располагающим к дальнейшей беседе. Макс сидел, привалясь к противоположному борту, и тяжело дышал. То, что осталось от доктора Раменини, громко хихикал на носу. Матрос на веслах дал прибрежному течению снести их левее, на восток от города, и на песчаном берегу Доль наконец увидел людей. Три или четыре фигуры в арабских одеждах стояли в тени пыльной пальмы, а под развальными стены расположились верблюды. Доль не удивился, когда матрос повернул шлюпку, нацелив нос на пальму, а Романели махнул рукой и крикнул «Я аббас, собак экслер!». Один араб подошел к берегу и помахал в ответ «Сахида, я Романелли». Доль вгляделся в тонкое, словно высеченное из темного камня лицо, и попытался представить себе этого парня за каким-нибудь тихим домашним занятием, например, гладящим кошку. Получалось плохо. Когда шлюпка подошла к берегу на несколько ярдов, Киль зашуршал по песку. От толчка Доль пошатнулся и чуть было не вывалился из лодки. «Черт!» — пробормотал он, врезавшись губами в соленый от морских брызг фальшборт. Романелли рывком выпрямил его. «Что, больно?» — с наигранным сочувствием спросило существо на носу. «Больно или недовольно?» Мак встал и отдавал распоряжение по-арабски. Еще двое спускались от пальмы к шлюпке, а первый уже шлепал по воде. Романелли ткнул пальцем в Дойля. «Тахала махая не силу», — сказал он, и сильные коричневые руки подхватили Дойля и вытащили из шлюпки. Дойля привязали верхом на верблюда. И ко времени, когда они под вечер добрались до маленького городка эль на берегу Нила, Доль почти перестал ощущать свои ноги. Кроме тех минут, когда те отдавались болью в позвоночнике, который уже, похоже, превратился в высохший ствол подсолнуха, использованный детьми как мишень для дротиков. Когда арабы отвязали его и перенесли на джаби, низкую одномачтовую лодку с маленькой каютой на корме, он мог только качать головой в бреду, повторяя «Пиво! Пиво!» По счастью, арабам это слово было, кажется, знакомо, ибо они принесли ему кружку самого настоящего пива. Доль в несколько глотков осушил ее, рухнул на палубу и мгновенно уснул. Он проснулся ночью от мягкого толчка, когда лодка, ткнувшись в деревянный причал, остановилась. Его подняли, усадили на причал, и он увидел слева огни, всего в нескольких сотнях ярдов. По причалу к ним подошел человек с фонарем. «Иссалям алейкум, я Романели, тихо сказал он. «Ва алейкум иссалям», — отозвался Романелли. Доль с ужасом ждал еще одного перехода верхом на верблюдах и вздохнул с облегчением, когда увидел на дороге настоящую английскую карету. «Мы в Каире?» — спросил он. «Неподалеку», — коротко ответил Романели. Мы направляемся в Карафи, Некрополю Цитадели. Он крикнул что-то арабам, и те послушно подняли Дойля и перенесли в карету, где к нему присоединились Романели, Рамини, один из арабов и человек, встречавший их на пристани. По воде натянулись, и повозка неспешно тронулась. Некрополь, невесело подумал Доль. замечательно. Сидя на полу кареты, он сжал колени ощутив шероховатую поверхность самодельного кинжала, немного успокоился. Сырые запахи тропической реки отдалялись, меняясь более слабым, но резким запахом раскаленного песка, ароматом пустыни. Проехав мели две по не очень ровной, но все же пристойной дороге, они остановились, и когда Дойля вытащили и поставили за каретой, он увидел перед собой одиноко стоящее в пустыне темное здание. Фонарис вещал арку с двумя массивными колоннами по обе стороны. Дальше тянулась глухая стена, впрочем, он заметил пару отверстий, которые могли быть и окнами. хотя в такую дыру даже голову не просунуть. Над стеной на фоне звезд виднелся черный силуэт огромного купола. По знаку Романелли, араб, сопровождавший их от Нила, вытащил из-под белой накидки сверкающий в лунном свете кривой нож и одним движением рассек три витка веревки на ногах Дойля. Путы упали на пыльную землю, Доль стряхнул их и шагнул в сторону. «Бежать не советую», — устало предупредил Романелли. Аббас наверняка догонит тебя, и в этом случае я приказал ему перерезать тебе ахилловы сухожилия. Доль кивнул, неуверенный даже в том, что сможет просто идти. Изувеченный Ка снял свои башмаки с грузом и, взявшись за пряжки, шел на руках. Его ноги развивались по ветру как ленты, привязанные к вентиляционной решетке в полу. Время познакомиться с человеком слоны и шалуны, заявил он, глядя на Дойлю вверх тормашками. — Заткнись, — приказал ему Романелли, повернулся к Долю. Сюда, ступай. Доль в сопровождении Казы ковылял следом за ним к двери, и когда они прошли полпути до входа, послышался гулкий скрежет. Дверь отворилась внутрь, человек в бурнусе с фонарем в руках, сделал им знак проходить. Романелли нетерпеливо махнул рукой, пропуская Дойля и Ка вперед в каменный коридор, и обратился к встречавшему, закрывшему за ним дверь задвинувшему засов на каком-то явно не арабском языке. Человек в бурнусе пожал плечами и коротко ответил что-то явно не удивившее, но и не обрадовавшее Романелли. «Ему не лучше», – буркнул он К, проходя вперед. Человек с фонарем замыкал процессию, и в пляшущем свете барельефы эпохи Древнего Царства и даже столбцы иероглифов на стенах казались ожившими. Доль обратил внимание на то, что кирпичная стена, замыкавшая помещение, выпукла и нависает над ними, – так что пол продолжается значительно дальше, нежели потолок. Похоже, решил Доль на дно большого бассейна. «А ты надеялся услышать, что он будет крутить сальто?» поинтересовался продолжавший перемещаться вниз головой К. Романелли сделал вид, что не слышит, и, свернув налево, начал подниматься по каменным ступенькам. Лестница освещалась откуда-то сверху, так что человек с фонарем остался внизу. Доль отметил это с облегчением. Втроем они вышли в другой зал, значительно короче нижнего и выходивший балконом в освещенное внутреннее пространство купола, и они подошли к каменным перилам. Взгляду Дойля открылось огромное сферическое помещение футов 70 в диаметре, освещенной люстрой, висевшей точно в центре на одном уровне с балконом. Он перегнулся через перила и посмотрел вниз. На самом дне сферы в круглом углублении неподвижно стояли четверо. Добро пожаловать, мои маленькие друзья! Послышался скрипучий голос с противоположной стороны сферы. И Доль только сейчас заметил человека, очень-очень старого и высохшего, лежавшего на кушетке каким-то образом прикрепленный к стене всего футе или двух ниже черной линии, обозначавшей экватор. Человек лежал на кушетке, а кушетка стояла на почти вертикальной поверхности с такой естественностью... что Доль невольно поискал взглядом зеркало или что-то в этом роде, создающее эту оптическую иллюзию. Однако поверхность купола была совершенно гладкой. Кушетка и человек действительно висели там, как какое-то немыслимое украшение. И как раз когда Доль начал прикидывать, как это старику удается с таким непринужденным видом возлежать на приколоченной к стене кушетке и куда можно поставить лестницу, чтобы втащить его туда, послышался скрип роликов, и кушетка переместилась по стене чуть выше. Старик на кушетке застонал, потом наклонился и посмотрел на пол. Кушетка стояла теперь точно на линии экватора. «Луна восходит», — слабым голосом сказал он, откинулся на спину и посмотрел прямо перед собой на балкон. «Итак, я вижу докторов Романелли и Ромини, причем вид последнего заставляет усомниться в том, что я умею делать надежных к. Я полагал, что мои к могут прожить даже сто лет, не доходя до такой степени разуплощения. «Но кто такой наш рослый гость?» «Насколько я могу судить, его зовут Брэндон Дойль», — отвечал Романели. «Добрый вечер, Брэндон Дойль», — произнес старик на стене. «Я прошу прощения за то, что не могу лично пожать вам руку. Видите ли, отринув земную твердь, я вместо этого перемещаюсь в... в другое место. Неудобное, надо сказать, положение. Будем надеяться, что мы скоро сможем исправить это. Кстати. — продолжал он. — Какое отношение мистер Дойль имеет к нашему делу? — Это все он, Ваша честь, — заверещал К. Он освободил Ка Байрона от наложенного нами заклятия повиновения, и он разозлил Ягов, и когда я потом прыгнул назад в 1684 год, он последовал туда за мной и предупредил братство Антея о моем присутствии. Жестикулируя, он отпустил свои башмаки и взмыл вверх ногами. Ударился потолок, вылетел в купол и начал подниматься к его своду. «И они откуда-то узнали, что пистолет, заряженный грязью, может ранить меня, Я не отстрелили мне лицо!» «Брыкнув Физ и чафе, фот фо и четвер, ты кот?» — переспросил мастер. Романелли, Дойль и Ка, ухватившиеся за цепь, на которой держалась люстра, возрились на него с одинаково шалелыми выражениями на лицах. Мастер зажмурился и крепко сжал рот, потом снова открыл его. «Прыгнул?» – старательно выговорил он. «1684 год?» «Я верю в это, сэр», – поспешно вмешался Романелли. «Они использовали дыры, проделанные в фике. Они перемещались от одной дыры к другой, понимаете? Этот К, он махнул рукой, явно состарился не на восемь лет. И, сопоставив факты, я нахожу всю эту историю вполне убедительной». Мастер медленно кивнул. Действительно, было что-то странное в том, как провалилась наша операция с Манмутом в 1684 году. Кушетка сместилась еще на несколько дюймов вверх, и хотя мастер стиснул зубы и промолчал, одна из неподвижных фигур внизу испустила протяжный стон. Доль, вздрогнув, пригляделся к ним и без особой радости обнаружил, что они из воска. Мастер открыл глаза. Значит, перемещение во времени, прошептал он. А откуда явился мистер Дойл? Из другого времени, ответил К. Он с целой компанией прибыл сквозь такую дыру, и мне удалось захватить его, а его спутники вернулись тем же путем обратно в свое время. Мне удалось допросить его немного и послушайте, он знает, где находится гробница Тутанхамона, он знает у ему всякого. Мастер кивнул, и на лице его появилась улыбка. Улыбка, от которой доле сжалось сердце. Похоже на то, что мы на закате своих дней наткнулись на самое могущественное орудие из всех, что у нас были. Романелли, возьми у нашего гостя немного крови и сотвори Ка, хорошего, качественного Ка, полностью сознающего свои действия. Мы не можем рисковать, мало ли что у него в голове. Он может покончить с собой или подцепить какую-нибудь лихорадку. «Приступи к этому немедленно, а потом запри его на ночь. Допрос отложим на утро». Десять минут ушли на то, чтобы достать карамини с потолка. В своих попытках спуститься к балкону самостоятельно он преуспел не более, чем паук-синокосец, пытающийся выбраться из ванны. В конце концов ему бросили веревку, после чего Романели повел Дойли обратно вниз по лестнице. На первом этаже они прошли в помещение, где в тусклом свете единственной лампы. Привратник старательно размешивал в длинном чане какую-то жидкость, неприятно пахнущую рыбой. «Где кубок?» — начал было Романелли, но Привратник уже показал на стол у стены. «Ах да», — Романелли подошел к столу и осторожно поднял большой медный кубок. «Вот», — сказал он, обращаясь к долю: — «выпей это, и ты избавишь нас от необходимости выливать это в тебя силой через выбитые зубы». Дойль принял у него кубок и недоверчиво понюхал содержимое. Жидкость в кубке резко, едко пахла какими-то химикалиями. Все же напомнив себе, что ему не суждено умереть раньше 1846 года, он поднес кубок к разбитым губам и опорожнил его одним глотком. «Боже!» — только и выдохнул он, возвращая кубок и пытаясь вытереть слезы. «А теперь я попрошу тебя одолжить нам несколько капель крови», — произнес Романелли, доставая из кармана нож. «Вставь иголку в вену и на арену!» — согласились останки доктора рамени Он снова держался руками, загрузил на башмаках и разгуливал по комнате вверх ногами. «Кровь?» — удивился Доль. — «Это еще зачем?» «Слышал, что приказал нам мастер. Сделать твоего К, ответил Романелли. «А теперь я развяжу тебе руки и не вздумай делать никаких глупостей». «Только не я», — подумал Доль. — «если верить истории, я должен покинуть Египет через четыре месяца, в здравом уме и невредимом. Кой черт не сворачивает с уже начертанного пути ради сомнительного удовольствия схлопотать сотрясение или вывих руки». Романелли перерезал веревку, связывавшую запястье Дойля. «Подойди к этой ванне», — приказал он, — «я только надрежу тебе палец». Доль шагнул вперед, вытянув руку и с любопытством глядя на перламутровую жидкость в чане. — Вот как, значит, — подумал он, — они вырастут мою точную копию. Боже мой, что, если не я, а мой дубликат вырвется на волю и вернется в Англию с тем, чтобы умереть в сорок шестом году? Это значит, я могу погибнуть здесь, а в истории ничего не изменится. Куда только подевался его дурацкий оптимизм. Доль перехватил кисть Романелли, хотя поранил ладонь о нож мага, другая его рука сомкнулась на предплечье противника, и отчаянным усилием он толкнул мага вперед, на чан. Все же несколько капель крови из порезанной ладони упали в перламутровую жидкость. Удостоверившись, что Романели падает в чан, Дойль резко повернулся, пригнувшись, вытащил из штанины свой самодельный кинжал и бросился на него. Тот в ужасе взвыл, однако прежде чем он успел взмыть в воздух, деревянный нож Дойля вонзился в его грудь. В лицо Дойля ударила струя ледяного, зловонного воздуха, Кас летел с конца кинжала и на глазах съеживаясь, по мере того, как отравленный воздух выходил из его тела, перелетел в комнату, рикошетом отлетел от стены, начал подниматься к потолку, но с баю вход завис, а потом начал опускаться. Романель беспомощно катался по полу за чаном. Судя по всему, ему удалось сделать отчаянный кувырок через ванну, не задев ее. «Взять его!» – прохрипел он. Между дойлем и выходом из помещения стоял привратник. и Дойль устремился прямо на него, размахивая кинжалом и рыча так громко, как только мог. Тот отпрянул в сторону, но недостаточно быстро. Дойль врезал ему тупым концом своего кинжала, и он без сознания грянулся о пол. Эхо шагов Дойля уже стихало. Романелли все пытался оторваться от грязного пола, когда с мягким шелестом падающего в пруд осеннего листа рядом с ним приземлилась пустая кожная оболочка и одежды доктора Рамини. Нищие на Темс-стрит даже не пытались приставать к маленькому человечку, шагавшему по вечерней улице. Его потрепанные одежды, бледное ухмыляющееся лицо и всклокоченные седые волосы наглядно свидетельствовали о том, что он не способен поделиться ни пенсом, да вдобавок похоже, что он еще и не в своем уме. Лишь один безногий коллега на тележке предпринял целых две попытки, следуя за ним некоторое время на своих колесах. Однако в конце концов остановился, и неуверенно покачал головой, и развернулся, чтобы возвратиться на свое обычное место. Проходя Биллингс-Гет, человечек миновал маленькую сцену с Панчем и Джуди. «Ага!» — восклицал Панч своим кукольным голосом. «Это один из братцев Долорес? Вот я его сей!» Голос осекся, и человечек покосился на куклу. «Помощь не нужна, а, Панч?» — спросил он, ухмыляясь. Кукла несколько секунд пристально смотрел на него. э, -э нет». — ответила она наконец. — Мне показалось. Нет, ничего. Человечек пожал плечами и зашагал дальше, в сторону пустого причала. Скоро его изношенные башмаки уже стучали по ветхому деревянному настилу, и он остановился только на самом краю. Некоторое время он молча смотрел на темнеющую поверхность реки и на первые огоньки суреи за ней, потом тихо рассмеялся. — А ну-ка посмотрим, насколько ты крепок, Чини! — прошептал он. Пригнулся, подался вперед и, сложив руки над головой, рыбкой нырнул в реку. Послышался тихий всплеск, и по воде разошлись круги, но никого поблизости не оказалось, так что нырок прошел незамеченным. Поверхность воды уже успокоилась, когда его голова вынырнула в двадцати футах от берега. Он стряхнул с лица налипшие мокрые волосы и несколько секунд просто плыл, жадно глотая воздух. «Холодно, как вода в седьмой час», — пробормотал он. Ничего, шерри и сухая одежда всего через несколько минут. Он с довольным видом поплыл дальше, останавливаясь время от времени отдохнуть. Он переворачивался на спину и смотрел на звездное небо. В конце концов он оказался на самой середине реки, вдалеке от редких лодок и барж, проходивших в тот вечер по Темзе. Затем он выпустил из легких весь воздух. Остаток воздуха вырывался изо рта уже пузырями, так как голова его скрылась под водой. Еще пять минут на маслянистой поверхности реки продолжали вскипать пузыри. Потом их не стало, и река без помех продолжала свой бег. Весь поединок проходил в ближнем бою, но в конце концов старый Гарри Анджело, стоявший на своем любимом месте у окна, увидел, как его любимый ученик расставляет своему сопернику ловушку для приема, который Анджело рекомендовал в бою с фехтовальщиком-левшой. Поединок длился уже больше пяти минут, а ни одному из соперников до сих пор не удалось нанести укол. И Ричард Шеридан, подойдя к кучке зрителей со стаканом бренди в руке, заметил в полголоса известному боксеру Джексону по кличке Джентльмен, что лучшего боя ему не доводилось видеть с тех пор, как Анжело открыл свой зал в опера-хаус на Хеймаркете. маркете Ученик Анжело, неоднократный чемпион известной публики как Чини Великолепный, Ложным выпадом оторвался от соперника и тут же сам атаковал его сначала по внешней линии Сиксты и сразу вслед за этим в направлении Кварты с другой стороны клинка соперника. И тому удалось парировать оба удара, хотя встречные атаки провести он так и не смог. В свои 54 года Гарри Анжел обладал неоспоримой репутацией лучшего учителя фехтования в Англии. Собственно, этот титул принадлежал ему уже четверть века, с тех пор, как его легендарный отец удалился от дел. Поэтому он видел замысел ученика так же ясно, как если бы Чини произнес его вслух. Еще одна Сикста и повторный уход, только на этот раз с переходом не в кварту, а в удар под клинок соперника в незащищенную нижнюю зону. Анжело улыбнулся, увидев ожидаемую Сиксту, и тут же нахмурился. Вместо стремительного ухода кончик рапира продолжал трепетать на месте. Соперник Чини начал парировать ожидаемую кварту, Однако, увидев, что тот остается на месте, стремительно нырнул вперед и пробковый шарик на конце его рапиры ударил в холщовый жилет на животе Чини. Анжела на протяжении всей этой абсурдной сцены, затаившей дыхание, перевел дух, шептом пробормотав проклятие. Чини великолепный отшатнулся назад и чуть не упал. Несколько зрителей бросились подхватить его. Соперник Чини сорвал маску и швырнул ее вместе с рапирой на дощатый пол. «Боже, я не ранил тебя, Чини!» — вскрикнул он. Чемпион стащил маску, выпрямился тряхнул головой, как бы приходя в себя. «Нет, нет!» — хрипло ответил он. «Просто дух перехватил немножко. Ерунда! Поза неловкая! Вот и результат!» Анжело недоуменно поднял седую бровь. За три года напряженных тренировок ему еще не приходилось слышать, чтобы Чини великолепно называл позицию «Ангард неловкой позой». «Ну, мы не будем, разумеется, засчитывать результат, раз ты был не в форме», заявил соперник Чини. «Мы продолжим поединок с нулевого счета, как только ты придешь в себя». Чини довольно улыбнулся, но покачал головой. «Нет», — сказал он потом, — «сейчас мне нужно на воздух». Старый Ричард Шеридан помог ему дойти до двери, а Анжела брел следом. Остальные присутствующие, пожав плечами, возвращались к своим занятиям. Две пары фехтовальщиков заняли места по концам выкрашенных на полу дорожек. — Надеюсь, с ним все в порядке, — пробормотал кто-то. Выйдя из зала, Чини махнул своим провожатым. — Я сейчас, — заявил он. Однако стоило мне охотно вернуться в зал, как Чини сбежал по лестнице на улицу, хлопнул за собой дверью и устремился прочь по Бонд-стрит. Дойдя до Пикадилли, он сбавил ход, глубоко вдохнув холодный осенний воздух, а, выйдя на Стрэнд, глянул направо, в сторону реки. «Как дела, Чини? сынок?» – прошептал он. «Что, холодно?» Прохожий на тротуаре уставился, на него узнав, но тут же отшатнулся, когда Чини разразился безумным хихиканьем и отбил, хоть и не слишком профессионально, на тротуаре чечетку. Он продолжал бормотать про себя всю дорогу по Флит-стрит до самого Чипсайда. «Ха!» – воскликнул он, в конце концов, подпрыгивая. «Не хуже Беннер, право слово. Да что там, лучше! И почему это мне раньше не приходило в голову заняться делами в вест -Энде? Первая половина сна была не так страшна, и Дэроу до самого пробуждения не вспоминал, что это снилось ему уже много раз. Густой туман обволакивал все вокруг, и он видел вперед всего на несколько ярдов, и почерневшие от сырости кирпичные стены по обе стороны улицы виднелись только потому, что были слишком близко. На улице тишина, нарушаемая лишь редким стуком где-то впереди, как будто незапертая ставня хлопает на ветру. Он собирался срезать дорогу, чтобы выйти переулками на Лиденхолл-стрит, но заплутал и уже сейчас бродил по лабиринту проулков и двориков. До сих пор ему не встретилось ни души, но теперь он замер, услышав во мраке впереди чье-то покашливание. «Хелло!» — окликнул он и сам устыдился робости, с которой прозвучал его голос. «Хелло! Вы там!» — продолжал он настойчивее. «Не поможете ли вы мне найти дорогу?» Он услышал приближающиеся шаги, и увидел проявляющийся в стене тумана темную фигуру, и, наконец, человек подошел к нему настолько, что он смог разглядеть это лицо. Это был Брэндон Доль. Рука схватила Дэроу за плечо, и следующее, что он помнил, это то, что он сидел у себя в постели, стискивая зубы, чтобы не закричать во весь голос то, что вырвалось у него во сне, отдавая ехам в вязком тумане. «Простите меня, Доль! о боже, простите меня!» «Прошу прощения, сэр», — произнес молодой человек, разбудивший его. Я не хотел напугать вас. Вы сами просили разбудить вас в 6.30. — Все верно, Пит. прокряхтел Деру, опуская ноги на пол и протирая глаза. — Я буду в кабинете. Когда тот человек, которого я описывал, придет, пришли его ко мне, ладно? — Слушаюсь, сэр. Деру встал, пригладил рукой седые волосы и пошел в кабинет. Первое, что он сделал, это налил себе стакан бренди, опрокинул себя одним глотком. Потом поставил стакан, уселся в кресло за столом и стал ждать. пока алкоголь выветрит из головы образы недавнего сна. «Может, эти проклятые сны уйдут вместе с телом?» Прошептал он, выуживая из шкатулки сигарету и прикуривая от фитиля лампы. Он глубоко затянулся, откинулся на спинку и выдохнул дым на полку возле стола, набитую деловыми бумагами. Они не поработать ли немного, прикидывая наиболее перспективное вложение капитала?» — подумал Дэру. «Но работать не хотелось. Некуда спешить». Он и так стремительно богател, а работа без компьютеров или хотя бы калькуляторов слишком утомляет. Вскоре по лестнице загрохотали шаги и в дверь кабинета постучали. Войдите, отозвался Дероу, стараясь чтобы голос звучал ровно и уверенно. Дверь отворилась, и в кабинет вошел высокий молодой человек с самодовольной улыбкой на приятном, чисто выбритом лице. Доставлена ваша честь! гаркнул он, делая перед столом идиотский книгсон. Ладно, потише! Док обследует вас через несколько минут, но я хотел сначала сам посмотреть. Как ноги ходят? Как новенькие французские рессоры. Знаете, что меня больше всего поразило? Все запахи по дороге сюда. Да и того, что можно так все видеть, я тоже не ожидал. Ладно, вам мы тоже найдем что-нибудь получше. Голова не болит, а живот. Хоть он и чемпион, но все же. Ничего такого. Молодой человек налил бренди себе, выпил и налил еще. Накатывайте поосторожней, посоветовал Дерру. Чего-чего? «Ну накатывайте, квасьте, глушите, пейте. Хотите заработать мне язву?» С выражением обиды на лице молодой человек поставил стакан на стол и потянул руку к рту. «И, пожалуйста, не грозите ногти», — добавил Деру. «Скажите, вам вам не приходится сохранять какие-то мысли предыдущего хозяина тела, оставшиеся у него в голове? Скажем, могут ли оставаться в старом теле такие вещи, как сны?» «Аво, я хотел сказать, да, ваша честь, думаю, что да». Не то, чтобы я слишком уж обращал внимание на такие штуки, но порой мне снятся места, где я не был, так что я думаю, что это куски жизни тех парней. Но точно не скажу. И еще, он помолчал немного, сжав брови. Когда порой дремлю, перед тем, как уснуть, я вижу, ну, вроде как стою на баке корабля с эмигрантами глубокой ночью, а они штабелями вдоль стен, словно книжные полки, представляете? И вообразите себе, будто они все говорят разом во сне. Дероу потянулся через стол, взял наполненный стакан и выпил его. «Этому желудку уже все равно», — буркнул он, отодвигая кресло и вставая. «Пошли, покажемся доку». Фенери Клеер, ноги которого еще покалывало после долгого стояния в теплом пруду за фабрикой стального проката у причала висельников, выбрался из портового района и побрел по воде в сторону Лаймхаус Хоул, пытаясь углядеть ориентиры, что приметил еще утром. Вечерело, и с каждой минутой становилось все темнее, так что две дымовые трубы на том берегу уже невозможно было разглядеть, а кран на третьем от него причале, похоже, передвинулся с тех пор, как он смотрел на него в последний раз. И хотя прилив еще только начинался, вода уже доходила ему до груди, а как почти все илистые жаворонки, он не умел плавать. «Черт бы побрал этих мальчишек-ирландцев», — подумал он. «Если бы они не шатались по холу все утро, я бы давно уже достал мешок и забрал его». С любым из местной шпаны я справлюсь. А вот эти рыжи отобрали бы, его у меня точно, а такая удача выпадает, может, только раз в жизни. Мешок, забытый одним из мастеровых, что обшивали здесь на той неделе большой корабль. Так вот, мешок, доверху наполненный медными гвоздями. От одной мысли о деньгах, что он может получить за это сокровище в скобяной лавке, не меньше восьми пенсов, а то и шиллинг с мелочью. Рот мальчишки наполнился слюной. И он твердо решил, что если не нащупает мешок на дне босыми ногами, пойдет на риск быть смытым течением и будет искать его руками, ползая по дну на карачках. Игра стоила свеч. Ведь на Ширинг он сможет несколько дней роскошно жить, ничего не делая. А когда деньги подойдут к концу, он сможет провернуть обычный зимний трюк. Попасться на краже угля с одной из барш в Оппинге, чтобы его отправили в исправительный дом, где ему дадут пальто и башмаки, и носки, и будут кормить несколько месяцев. Ему не придется копаться полураздетым в ледяной тине холодными зимними рассветами. Он застыл, и уголки его рта поползли вверх в довольной улыбке. Пальцы его левой ноги нащупали под слоем ила-мешковину. Он повернулся и попробовал поставить вторую ногу рядом, не потеряв равновесия. «Эй!» — прохрипел чей-то голос совсем рядом на воде. «Эй! Помогите кто-нибудь!» Мальчишка вздрогнул от неожиданности, с трудом устояв на ногах, и только тут заметил, что пока он целиком ушел в свое занятие, поиск мешка, кричным звуком добавился слабый плеск плывущего человека. Послышался шорох. Человек встряхнул головой, отбрасывая с лица налипшие волосы. «Эй, мальчик, ты, мальчик, помоги мне!» «Я не умею плавать», — признался Фенри. «Ты стоишь на дне, да? Значит, берег так близко?» — Ага, прям за мной. — Тогда я и сам выберусь. — Где я? — Я скажу, если вы поможете мне вытащить мешок гвоздей. Пловец направился к мальчишке и вскоре смог уже стоять на покатом и листом дне. Несколько минут он не мог сдвинуться с места, тело его сотрясалось от приступов кашля и рвоты. Фенери порадовался, что стоит выше по течению. — Боже! — выдохнул наконец человек. Он прополоскал рот и сплюнул. Я, похоже, проглотил, если не всю воду в Темзе, то половину. Ты не слышал взрыва?» «Нет, сэр», — ответил Феннери. «А что взорвалось?» «Мне кажется, целый квартал на Бонд-стрит. Только что я...» Он поперхнул, икнул и исторг из себя еще кружку речной воды. «Тьфу, боже, сохрани!» Я фехтовал у Анжела, а мгновением позже оказался на дне Темзы без воздуха в груди. «Кажется, мне потребовалось пять минут, чтобы всплыть на поверхность». Вряд ли кто другой, кроме тренированного спортсмена, смог бы сделать это. И даже стиснув зубы и собрав волю, я все время пытался вдохнуть воду. Я даже не помню, как всплыл на поверхность. Наверное, потерял сознание, и холод привел меня в чувство. Мальчишка кивнул. «Можете нагнуться и подать мне мешок?» Шатаясь от слабости, мужчина послушно нагнулся, целиком скрывшись под водой, нащупал рукой мешок и выдернул его из стены. «Держи, парень!» выдавил он из себя, выпрямляясь. — Боже, ну и слабость. Ель поднял. Кажется, я повредил уши. Все слышится как-то чудно. — Ты где мы? — У Лаймхауза, сэр, — торжествующе ответил Феннери, таща свое сокровище к ступеням набережной. — Лаймхаус, значит, меня снесло течением сильнее, чем я думал. Вода теперь доходила Фенери только до колен. И он уже мог, неся мешок одной рукой, другой поддерживать пловца, которого все еще заметно шатало. «Так вы спортсмен, сэр?» Недоверчиво спросил мальчишка, ведь рука, лежавшая у него на плече, казалась костлявой и хилой. «Да, я Адельберт Чини». «Что? Уж не чинили великолепный, чемпион по фехтованию?» «Он самый». «Да ну, я видел вас как-то в Ковент-Гардене в бою против Тороса Ужасного». Они добрели до лестницы и начали устал подниматься по ней. «Был дел позапрошлым летом, он чуть не одолел меня тогда». Они поднялись наверх и двинулись по гаревой дорожке вдоль кирпичной стены. Потом свернули за угол и оказались на захламленном фабричном дворе, освещенном несколькими висевшими на стене склада фонарями. Фенери был рад тому, что идет по этому далеко не самому спокойному из лондонских районов не один. Он взглянул на своего спутника и остановился как вкопанный. — Вот враль, вонючий! — прошипел он, остерегаясь на всякий случай говорить громче. Человек, похоже, испытывал некоторое затруднение с ходьбой. — Что? — рассеянно переспросил он. — Вы не чини великолепный? — А кто я такой, по-твоему? Что тебя во мне не устраивает? Вот только во всем теле странное ощущение, словно не выше вас и моложе, и а вы калека какой-то. Человек устало засмеялся. — Ах ты, маленький поганец! Впрочем, если я и мог выглядеть, когда калека, это как раз теперь. «Как, по-твоему, может выглядеть человек, выплывший, без воздуха, обрати внимание, с одна темзы, И я выше, в обутом виде!» Мальчишка недоверчиво покачал головой. «Нет, с того лета вы точно в аду побывали. Ладно, вот и мой дом, так что я пошел. А вы ступайте дальше прямо и выйдите на Редклифскую дорогу. Там и кэп поймать можно». «Спасибо, парень!» Человек неуверенно двинулся в указанную сторону. «Поосторожнее, ладно?» — окликнул мальчишка. И спасибо за то, что помогли с мешком. Его босые ноги зашлепали по мостовой и исчезли в темноте. «Не за что», — пробормотал человек. «Что это творится с ним? И что же случилось на самом деле? Теперь, когда он немного перевел дух и обдумал ситуацию, версия взрыва уже не казалась ему серьезной. Может, его подстерегли по пути домой и сбросили в реку, а Шок стер воспоминания обо всем, что случилось после поединка у Анжела? Вряд ли». ведь он никогда не уходил от Анжела раньше десяти, а небо на западе еще не окончательно потемнело. Сворачивая за угол, он заметил окошко в кирпичной стене, как раз под фонарем, ненароком посмотрел в него и пошел дальше. Потом замер, вернулся и посмотрел еще раз. Он поднес руку к лицу и к ужасу своему увидел, что отражение в стекле сделало то же самое, хотя из окна смотрел на него не он, лицо было чужим. Он отпрянул от окна и осмотрел свою одежду. Нет, он не замечал этого раньше. Трудно отличить один мокрый костюм от другого, да еще ночью. Но у Адельберта Чини никогда не было таких брюк и пиджака. Какую-то безумную секунду ему хотелось впиться ногтями в это лицо и сорвать его как маску. Потом ему представилось, будто он никогда и не был Чини великолепным, а всего только бог знает кем, бродягой, скорее всего, которому все это привиделось. Он заставил себя еще раз вернуться к окну и посмотреть на себя повнимательнее. Чужое лицо, перекошенное страхом, смотрело на него из окна. Худое лицо с ввалившимися щеками. Откинув с лба мокрую челку, он увидел вокруг глаз паутину безумных морщин. Потемневших от воды волосах виднелась седина. И он чуть не заплакал, разглядев, что у него вообще нет правого уха. «Ну и пусть», — произнес он неожиданно твердым голосом. Он так промок, и все его тело казалось ему незнакомым. Он так и не понял, что холодит его лицо, вода или слезы. Ну и пусть, — повторил он, — я Чини. Он попытался и сразу же отказался от этой попытки улыбнуться, но все же расправил свои узкие плечи и решительно зашагал к Рэдклевской дороге.